Глава 4. Экспериментирующая ведьма Ингредиенты оказались на удивление простыми. Свияра подпустила меня к святая святых, родовому гримуару. Конечно, прикасаться к нему я не стала, но через плечо светлой ведьмы читала рецепт. Почерк у ее прабабки был отвратный. Зато, в отличие от моих родственниц, рецепты она расписывала максимально подробно. Никаких тебе на вкус и на глаз, от которых первое время я сходила с ума. Так вот, рецепт у зелья по составу был предельно простой. Обошлось без почек радужных тритонов. Мне-то как-то пришлось постараться, чтобы откопать на черном рынке такого тритона, препарировать его, найти парные тазовые почки и достать их, не повредив сосуды, которыми органы пронизаны. Травы, травы, травы и еще немного трав. Вот и все. — Я только не понимаю, что такое индау, — пробормотала моя подельница по ведьма спасению Гусеничник? — не задумываясь, ответила я. И рука, она же ракет, она же рукола. Бабушка в свое время заставила меня учить все альтернативные названия всех известных ей трав. В классическом учебнике по травологии на полях вписала дополнительные имена и проверяла, чтобы я знала их все. За каждую ошибку добавляла еще названий того же растения, но более редких. Из мертвых языков или совсем уж далеких стран. Теперь я хотя бы понимаю, зачем было так издеваться над восьмилетней девочкой. «Строго», — кивнула Свияра, — «но полезно. рукалы у меня нет, но она продается на любом рынке. Сушеная есть у меня, в дорожной сумке лежит. Лабораторию найти будет сложнее». На удивление, нашу проблему помогла решить троллиха-комендантша. Оказалось, ведьм в ЦАМ настолько любили, что организовали помещение для опытов прямо в подвале общежития. Не в учебный же корпус его было тащить, где в случае неудачного эксперимента могут пострадать студенты. Нет, достаточно будет взрыва в общаге ведьм. — И вот зачем мы им тут нужны? — ворчала я под нос, спускаясь по крутой темной лестнице в сырой и холодный подвал. Потолки тут были низкие, а помещения настолько грязным, что мы расчихались, едва переступив порог. На стенах собиралась плесень. Клянусь, какая-то из стен моргнула. — У плесени точно должны быть глаза. — Я думаю, долго это в тайне держать не станут, — пожала плечами светлая. — Начнутся занятия, и нам все расскажут. — И то верно. Зелье мы принялись варить в котелке свияры. Он был маленьким, но зачарованным на совесть. Да и какой выбор! Казенную утварь нам не предоставили, так что приходилось справляться своими силами. А раз рецепт принадлежал семье Светлой, то и посуду мы решили использовать ее. Вдруг так родовая магия откликнется, чем странник не шутит. Сами не заметили, как пролетело время, но зато наши старания не пропали даром. У нас получилось. Зелье сверкало нежным голубоватым цветом с легким переливом в розовый. А как теперь мы им его дадим? «Вряд ли от нас они что-то примут». Задумчиво протянула ведьмочка, а я подмигнула. «Ну, запросто. Мы всего лишь вольем его в общий бак, откуда все берут воду. И даже если захватим других девчонок, хуже не будет, кто знает. Может, им тоже прилетело проклятье но они пока о нем не знают». «Хорошая идея. Тогда расходимся. Ты берешь один флакон, а я другой. Если не получится у меня, значит, выйдет у тебя». На том и разошлись. Прежде чем отправиться вниз на поиски общего бака, я решила переодеться. В лаборатории успела заляпаться, а выходить в грязном не хотелось. Но не успела войти к себе, как тут же пораженно застыла. И кнула, шарахнулась назад, потом осторожно подалась вперед. — А ты, ты кто? — шепотом поинтересовалась, сама себе давая мысленный подзатыльник. — Точно с ума сошла, если уже с животными начала разговаривать. — Монтикор, а это была именно она, лениво приоткрыла один глаз, осмотрела меня, фыркнула. И так у нее вышло это по-человечески, что я на миг задумалась, а животное ли это? Вдруг ко мне явился мой фамильяр. А, да нет, какой фамильяр, я точно брежу Один у меня уже есть, а я еще не слышала, чтобы у ведьм их было несколько. так так кто это? И что делает у меня в комнате? Осторожно присела на край кровати, стараясь оказаться по другую сторону от смертоносного хвоста. Но тот лежал спокойно, даже не дернулся. — Как ты сюда попала? — задала еще один вопрос, чем изрядно разозлила животное. Сперва не поняла, чем ее так задел мой вопрос, потом проявила чудеса сообразительности. — Попал! Ты мальчик? — мне благосклонно кивнули и взглядом указали на окно. «А почему ко мне других открытых окон не было?» Продолжала допытываться, но вместо ответа Мэнтикор закатил глаза, словно перед ним какой-то несообразительный неуч. «И что я такого спросила?» «Что же мне с тобой делать? Я не могу оставить тебя тут. У меня кот, а я сомневаюсь, что вы с ним поладите. Очень он вредный у меня». Мэнтикора фыркнула с таким пренебрежением, будто говоря, «А еще с котами я не договаривался, больно надо» покачала головой, предчувствуя проблемы. Но сейчас о них некогда было думать. Меня ждал бак с водой и избавление от проклятия ведьмочек. Осторожно коснувшись лохматой головы мантикоры, погладила, получив довольное урчание. И как не хотелось задержаться рядом с этим необычным животным, но меня ждали. Переоделась быстро, волосы переплела на ходу, проверила пузырек и выскочила в коридор. Неожиданный гость собирался последовать за мной, но я пригрозила ему пальцем, чтобы и не думал даже. Кто знает, как к нему отнесутся остальные. Со вздохом Монтикор кивнул и вернулся на кровать. Как я ночью буду спать, даже не задумалась. Сейчас не до того было. На миг остановилась и прислушалась. Рядом пока никого не было, и я с улыбкой двинулась к лестнице, попутно посматривая в другое крыло. Правда, на что надеялась, сама не знала, но несколько раз оглянулась, так как уже понимала, где-то там за мной по пятам следуют приключения. Надо только подождать, пока они меня нагонят и случатся. На первом этаже послышались голоса. Один из них принадлежал Свияре, а вот два других я не узнала. Крадучись, словно воровка, спустилась еще на несколько ступеней и застыла, прислушиваясь. «Девушки обсуждали программу обучения, как и мы, недоумевая, что они здесь все делают. Если судить по тонким брошюрам, которые они успели взять в библиотеке, нового мы ничего не узнаем. Все успели пройти в ведьминских школах. Вот тут-то одна рыжая красавица, явно только прибывшая, задумчиво протянула. А во мне кажется все это странным? Ведьмы, обучение, школьная программа?» «Моя интуиция подсказывает» что нас не ради диплома сюда пригласили. Была бы магом, решила бы, что нашу силу хотят забрать. Но ведь это возможно только с теми, у кого резерв другой направленности. А ведьминскую силу забрать нельзя. Недаром она после смерти ведьмы переходит только к той, кого сама ведьма и назначит. Забрать нельзя, ты права. А вот выпить вполне можно, вытягивая по крупицам». Это проявило свою осведомленность Свияра, она же первая заметила меня на лестнице и попыталась увести девчонок подальше от бочонка с водой, успев мне продемонстрировать полупустой собственный пузырек. Ага, видимо, она не все успела влить, ей помешали. Ничего, мне точно никто не сможет помешать. Короткими перебежками добралась до нужного места, и пока несколько девушек вели оживленную беседу, быстро сделала свое благое дело». Весьма вовремя. Из неприметной на первый взгляд двери появилась комендант. Недовольно оглядела всю компанию, уперла руки в бока и грозно спросила. «И чего это вы тут собрались? А ну, ведь на улицу нечем не натаптывать, только уборку делала давича Спорить с грозной теткой никто не стал. Девчонки отправились на улицу, и я за ними. Мне тоже предстояло наведаться в библиотеку и взять книги. Попутно осматривала территорию, выискивая... А сама не знаю что. О том, что наша затея с зельем удалась, мы со Свиярой узнали утром, явившись на занятие в аудиторию по зельеварению. Именно оно стояло в расписании первым. Удивил тот факт, что никакого собрания перед занятиями не было. Никто не поздравлял с новым учебным годом. Первый день учебы начался обычно, что обескоражило не только меня, но и остальных. А ведь, по слухам, каждый год ректор толкал студентам свою речь. Что изменилось в этом году? Но в данный момент все мысли выветрились, стоило увидеть наших замученных ведьмочек в добром здравии. Куда только подевалась их синюшность и унылость, они просто расцвели. И сила проявилась во всей красе переглянулись со светлой, кивнули друг другу. Не знаю, как она, а я так возгордилась проделанной работой. И пусть никто не узнает о наших подвигах, все равно было приятно. Нас оказалось двенадцать. Выскочка-блондинка, которую я встретила самой первой, гордо восседала за первым столом прямо напротив преподавательского. При этом ни на кого не смотрела, ни с кем не общалась и не знакомилась. Остальные не стали уподобляться нашей принцессе и весело болтали в ожидании старшей ведьмы. Я присоединилась к девчонкам, но познакомиться мы толком не успели. Открылась дверь и вошла... а «Да ладно! А она тут что делает?» Такое же выражение лица оказалось не только у меня, но и у остальных. Хотя нет, вон наша королевишна не удивлена. Получается, она прекрасно знала, кто станет нашим куратором. «Ну как?» Неужели эта дама все же ведьма? А если так, то получается... Мы со Свиярой снова переглянулись. Кажется, наши мысли в очередной раз сошлись. Глаза девчонки засветились, после чего та, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, кивнула. А вошедшая обвела нас всех цепким взглядом. На миг в ее глазах мелькнула досада пополам с яростью, после чего она заговорила. И такой пыль. Паток, истелился ее голос, что у меня мгновенно заболела голова. Не навешивай я на себя кучу защитных амулетов, кто знает, что могло бы произойти. «Приветствую вас всех в лучшей Академии Королевства. Вам предоставился уникальный шанс получить диплом и стать на ступеньку выше остальных ведьмочек. По окончании годичного курса вы все получите распределение, о котором и мечтать не могли». «Или те, кто выживет?» Непроизвольно вырвалась у меня. Старшая ведьма услышала, тут же перевела на меня потемневший взгляд. И что ей не нравится, я ведь права. Отказываться от своих слов и не подумала, с вызовом глядя на дамочку, не понравившуюся мне с первого взгляда. Вот как чувствовала, что с ней еще будут проблемы. «Начнем наше занятие!»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 Другие же рассказывают, что это крошечный котик, способный вызвать умиление даже у самых черствых сердец. Он, как и странник, приходит в трудной ситуации, но только к тем, чья душа чиста, как слеза младенца. А есть еще черная ехидна. Маги говорят, что она только портит всем жизнь. На самом деле ехидна-покровительница всех ведьм и обладает особой магией и поддерживает баланс в темных мирах. Да, работа тяжелая, но очень нужная». Эту легенду знали многие, но все равно слушали завороженно, а у меня так и вовсе перед глазами мелькали картинки. Когда ведьма закончила, осмотрела нас в очередной раз и опять на лице мелькнула досада. «А я догадалась». Она определенно что-то пыталась со всеми нами сделать. Неужто массовое проклятие наложить вздумала? Как вовремя мы озаботились защитой? Но и противная дамочка сдаваться не собиралась. «А сейчас мы с вами с помощью зелья проверим уровень вашей силы!» Пропела довольно, доставая несколько пузырьков темного стекла. Что в них она не сказала — Но от субстанции веяло такой жутью, что я непроизвольно шарахнулась, едва не свалившись на пол. И не я одна. «Это не проверка силы, тут что-то другое!» прохрипела Свияра. Ей, как светлой ведьме, сразу стало плохо. «Зачем мы вам понадобились?» Быстро сориентировавшись в ситуации, подскочила рыжая девчонка, которую я как раз вчера видела рядом со светлой. «Как зачем? Конечно, учиться!» «Ведьм задвинули далеко и надолго. Пришла пора нам всем выйти из тени и занять причитающиеся нам места». «А, а пафоса-то сколько?» Но грызли меня сомнения, что эта дамочка говорила обо всех ведьмах. Видимо, только для себя она пожелала хорошей участи, а на остальных ей явно глубоко плевать. «Выйдем и займем!» Поддакивая гордо, кивнула блондинка за первым столом. «Ом!» Кажется, эти двое отлично спелись. Ну что же, вот пусть и дальше строят планы по захвату мира, а мы как-нибудь в сторонке постоим и понаблюдаем».